Что вы можете сделать один чтобы сохранить ясность реакции и избежать сверхидентификации намните обо всех качествах вашего ребенка начните с того в чем ваш ребенок похож на второго родителя пусть ваши знакомые подскажут вам чем вы отличаетесь друг от друга Два. Чтобы избежать гиперопики и не лишать своего ребенка новых впечатлений, научитесь контролировать свои тревоги. Смотрите на опасности реально. Представьте на одной чаше весов риск травмы, а на другой жизнь вашего ребенка, полную страхов, ограничений, неумений и сожалений, и все это по вашей вине. Если ваша тревожность очень велика, обратитесь за помощью к профессионалам. Не говорите о своих непомерных страхах со своим ребенком. Если ваш ВЧР проявляет интерес к чему-то новому, пусть он попробует, даже если вам это совсем не интересно, разумеется, занятие должно быть достаточно безопасным и соответствующим возрасту и умениям вашего ребенка. И лучше, если это не будет такой опыт, который неизбежно принесет ему разочарование. Но будьте осторожны, невысокие ребята могут прекрасно играть в баскетбол, неуклюжие способны получать удовольствие от уроков танцев. Чувство успеха или неудачи обычно зависит от учителя, а в группе детей – от царящего там уровня взаимоподдержки, а не от конкуренции. Ваш ребенок хочет научиться кататься на лыжах, скакать верхом на лошади, ездить на мотоцикле, поехать в футбольный лагерь или просто поиграть – Не исключено, что у вас от этих идей мороз по коже В таком случае найдите опытного, доброго, с приятным голосом инструктора, тренера или друга семьи, который разделяет интересы вашего ребенка, кого угодно, кто может занять ваше место, и согласитесь Меню чувствительным родителям для этого потребуется больше усилий Возможно, вам удастся извлечь пользу из вашего собственного опыта, скажите ему, как вы сожалеете о том, что ребенком не попробовали то и это. Либо расскажите о моменте в своей жизни, когда вы почувствовали в себе перемену, и были рады этому, но при этом осознали, что могли бы быть лучше подготовлены к этому этапу или определенно были бы счастливее, если бы владели некоторыми умениями, которые другим людям приносят столько радости». Так вы оба можете прийти к мысли, что одно новое в месяц может быть хорошей личной целью, возможно, это станет общей целью для вас обоих, и поддерживайте друг друга, если это покажется вам слишком сложным. Если у вашего ребенка нет интересов, расширьте его. 5. Когда вы страдаете, потому что ваш ребенок страдает, посмотрите на происходящее с другой точки зрения, подумайте о карме, о воле Божьей, о любом приемлемом для вас объяснении несправедливости судьбы, ибо жизнь редко бывает справедлива. Мы все приходим в этот мир, чтобы пережить некоторое количество испытаний и извлечь из них уроки, и ваш ребенок – не исключение. Вы можете создать благоприятные условия, поделиться с ним своими мыслями о том, как переживать жизненные взлеты и падения, но вы не сможете вырвать из рук своего ребенка его чашу судьбы. Ваше погружение в чужую боль не поможет другому человеку. Совсем. Особенно если это ваш ребенок, который нуждается в вашей помощи, чтобы найти выход. Шесть. Научитесь защищать своего ребенка, когда это уместно, и ваш ребенок не может или не должен делать это в одиночку. Для вас это может стать ужасным испытанием, а для вашего ребенка – важным образцом поведения. Если иначе не получается, пройдите курсы, помогающие развить ассертивность. Если вы боитесь что-то сказать не так, запишите свою мысль, и выучите наизусть либо прочтите вслух. Если хорошая идея пришла вам позднее, вернитесь и озвучьте ее. Если вам сложно встретиться лицом к лицу, отправьте письмо или сообщение по электронной почте. Если вы не можете решить вопрос сами, поручите это вашему супругу, кому-то из родственников или благожелательному учителю. Даже старший брат или сестра могут утихомирить обидчика. Но не позволяйте вашему ребенку думать, что у него нет поддержки, что ему никто не придет на помощь и что застенчивые высокочувствительные люди – прирожденные жертвы. 7. Научитесь отстаивать себя перед ребенком. Иногда ваши потребности необходимо удовлетворить в первую очередь, чтобы вы могли заботиться о ребенке, и вашему ребенку надо понимать, что у других тоже есть нужды. Разумеется, эти границы выставляются, когда ваш ребенок уже готов к ним. Вспомните о Кэрин, она ставит детей на первое место, но не в ущерб им Ради них она поддерживает порядок в доме, но есть и сферы, которые она пустила на самотек Она не готовит каждый день И у ее детей есть чувство ответственности, они убирают свои вещи, они не кричат на нее И, как вы увидите в главе о подростках, они сами отвечают за состояние своей одежды Вовремя ложатся спать, выполняют домашние задания Ради вашего ребенка и ради вас самих увеличивайте зону ответственности ребенка в том, что касается его поведения, его интересов и его домашнего пространства. 8. Когда вам не хватает времени на себя, вспомните о правиле безопасности в самолете. В экстренной ситуации наденьте кислородную маску сначала на себя, потому что родитель в бессознательном состоянии не способен ни на что. Когда мой сын был маленьким, он кричал по вечерам. Что я только не пробовала, чтобы угодить ему. А потом я пошла на курсы медитации, и одним из заданий было медитировать 20 минут вечером перед ужином. 20 минут моего времени, которые я должна получить. И вечерние крики прекратились, видимо, мы оба просто уставали, а сейчас мы оба начали успокаиваться. Забота о себе почти то же самое, Заботьтесь о себе, вы заботитесь также о своей семье. Пренебрежение своими потребностями может невольно привести к тому, что вы начнете воспринимать себя как человека второсортного, а ваш ребенок подхватит ваше настроение и тоже будет ощущать себя второсортным человеком 9 упражнений для самооценки Представьте, что до своего рождения вы могли выбрать себе темперамент и вы выбрали высокую чувствительность из-за ее преимуществ и всего того, что она может дать миру Поразмышляйте об этом 10. Постарайтесь не слишком обвинять себя и извиняться за каждую свою родительскую ошибку, просьбу, которую вы должны были высказать, проблему, которую вы создали своему ребенку, жертву, которую вашему ребенку приходится приносить из-за того, что он родился именно у вас и вынужден разделить вашу судьбу. Просто признайте свои ошибки и покажите, что можно жить порой допуская ошибки и промахи. Говорите о своей ошибке сразу, как только вы ее осознали, или возвращайтесь к ней чуть позже. Помните, что если ваш ребенок столкнулся с какими-то неизбежными лишениями, это укрепило его волю и закалило характер. Из детей, которых защищали от всех невзгод и разочарований, вырастают маленькие тираны и домашние монстры, по крайней мере, из невычид. ВЧД, которых оберегали от жертв, часто испытывают чувство вины из-за того, что не страдали так же, как другие дети, и не готовятся справляться с неизбежными будущими лишениями. Как справиться с чувством вины? Личный опыт. Период с 3 до 12 лет моему сыну пришлось прожить с родителями, которые все свое время посвящали важному социальному проекту. Все участники проекта, у которых были дети, чувствовали себя виноватыми перед детьми за то, что мы так много времени проводили вне семьи. Психолог, который как-то побывал у нас, сказал, что мы отличные родители. Единственным нашим слабым местом были границы. По ее мнению, наши дети, некоторые из них в ИЧД, пользовались нашим чувством вины, чтобы изводить и шантажировать родителей. Она предложила нам проанализировать наш рабочий график. Чтобы убедиться, что мы не меньше родителей других профессий доступны нашим детям, это было именно так, а затем объяснить детям, какую важную работу мы делаем и что они тоже могут помочь этому делу, если согласятся проводить полдня в детском саду. Наш сын охотно принял эту идею, более того, он всегда гордился своими родителями-идеалистами. Как насчет других членов семьи? Конечно, в жизни вашего ребенка есть и другие люди. На самом деле триада мать, отец и ребенок, или ребенок и две матери, два отца, приемные родители, и даже один родитель, и дедушка, бабушка или любой другой член семьи, даже единственные родители его и ее работа, преподают в ИЧР навыки социальной жизни, дарит ему надежду, воспитывают в нем гибкость. «Если никто из вас не может помочь мне, может быть, сможет кто-то другой». Когда оба родители высокочувствительные люди, ВЧР получает огромную поддержку из этого тройственного союза, в котором ценят чувствительность и все они знают. И тогда на первый план выходит задача помочь менее чувствительным детям в семье чувствовать себя нормальными. Когда один родитель чувствительный, а другой нет. Когда один родитель чувствительный, а другой нет, между чувствительным родителем и ребенком может возникнуть более сильная привязанность, хотя бы временами. Мама Ринделла, Мэрилин, заметила, что девятилетний Ринделл предпочитал компанию отца и ее обществу, папа был, как и он, высокочувствительным, а Мэрилин – нет. Для людей естественно собираться в группы по интересам, рыбак рыбака видит издалека. Часто объединяются люди одного пола, хотя в течение жизни вкусы могут меняться и, соответственно, будут меняться группы. В нашей семье сын временами ближе отцу, они оба мужчины, оба любят поговорить, оба иудеи – решение сына. Я была более близка с сыном, когда нас объединяла страсть к писательству, артистические наклонности, любовь к стартреку и другие качества, касающиеся чувствительности. В детско-родительской близости всегда есть радости и риски. Риски возникают только тогда, когда эта привязанность начинает перекрывать или угрожать связи между взрослыми партнерами, становится слишком особенной, возможно, даже романтической или сексуализованной, со стороны родителя и это мешает развитию ребенка. Ребенку может казаться, что такого рода интимность с родителем приемлема, но ребенок не может оценить, где проходит граница нормы, так как у него нет иного опыта Когда у родителей разный уровень чувствительности, возникает и вопрос, какую роль каждый из родителей будет играть в принятии воспитательных решений Иногда чувствительный родитель самоустраняется, потому что в глубине души считает чувствительность недостатком и надеется, что нечувствительный родитель сможет вырастить ребенка другим. Так поступают мужчины, которым не нравится их особенность, к тому же чувствительным отцам, занятым на работе, родительство само по себе может представляться трудным делом, и они не осознают, почему семейная жизнь кажется им такой подавляющей. Точно так же чувствительная мать может решить оставить нечувствительному отцу воспитание их чувствительного сына, чтобы тот вырос настоящим мужчиной, или их дочери, чтобы та стала более решительной и свободной, чем ее мать. Но гораздо чаще чувствительный родитель принимает на себя воспитание чувствительного ребенка, выступает в роли подлинного авторитета и защитника, при этом, вероятно, менее чувствительный родитель чувствует себя ненужным, бесполезным и бессильным, а то и нелюбимым. Это плохо как для ребенка, так и для брака. Как мы увидели в предыдущей главе, нечувствительные родители очень много дают ВЧР, баланс, заземленность, приключения, энтузиазм. Кроме того, нельзя забывать, что чувствительный ребенок 50% своих особенностей биологически унаследовал от нечувствительного родителя, и в том, как обращаться с этими 5 10 процентами нечувствительный родитель разбирается лучше всех. Как ВЧД влияют на супружеские отношения? Необычные темпераменты детей, к которым относится и повышенная чувствительность, часто провоцируют ожесточенные конфликты между родителями. Сначала они спорят о том, как решать возникающие неожиданные проблемы и справиться с тревогой. Наш ребенок ведет себя не так, как другие дети. А потом к ним подкрадывается вопрос, кто виноват. Ты вечно разрешаешь ему сбегать от сложностей. Или, он теперь вообще боится слова сказать, потому что ты накричал на него за то, что он говорил слишком тихо. Кто бы ни проводил с ребенком больше времени, в жизни возникают привычки и ритуалы, которые могут показаться второму родителю ненужным потаканием и баловством. Все усложняется, если ребенок прячет свою чувствительность, сдерживает себя с менее принимающим и понимающим родителям и тот начинает думать или говорить, «Да в чем дело?». У меня нет никаких проблем с этим ребенком. Наконец, у родителя, который больше времени проводит с ВЧР, может не остаться сил для своего партнера, и возникнет ревность. Знание об этих опасностях может помочь вам избежать их. Прислушивайтесь к мнению вашего партнера, уравновешивайте им свои взгляды. Когда предлагаете какие-то новые способы, делайте это мягко. Все специалисты по воспитанию единодушны, вам надо работать в команде, в том числе, и особенно если вы в разводе. В ИЧР нужно, чтобы вы оба были согласны с тем, что он особенный, чтобы вы понимали его преимущества, чтобы вы оба стремились помогать ему справляться с возникающими проблемами. В противном случае ваш ребенок не только будет чувствовать себя дефективным и безнадежным, но еще и начнет винить себя в ваших разногласиях. Братья и сестры. Семьи бывают настолько разными, что я могу наметить только общие направления. Когда один ребенок более чувствителен, когда он может свободно выражать свои чувства, когда к нему особые отношения, это может вызвать обиду в других детях с меньшим набором специфических потребностей. Так, используем пример, описанный в первой главе, активный, нечувствительный ребенок с преобладающей системой лови-момент, которому требуется больше ограничений и предупреждений, будет обижаться на ВЧР, которому предоставляется больше свободы и личной ответственности. Или хороший ВЧР может обижаться, что несговорчивый, активный, настойчивый ребенок получает больше, потому что родители предпочитают не спорить по мелочам, и многое ему позволяют. Даже когда все дети в семье высокочувствительные, один может оказаться настойчивее, активнее, несговорчивее, а другой на его фоне станет хорошим или большим ребенком. Мне всегда кажется, что дети в семье рождаются настолько разными, насколько это вообще может быть, раскалывая пополам пары врожденных признаков и развивая их до предельно противоположных значений. Это не так важно, когда обе половинки признака, а значит, оба ребенка ценятся как минимум одним родителем. Но если одна черта оказывается нежеланной, тогда ребенок, ею обладающий, чувствует себя униженным, заброшенным, угнетенным. К примеру, можно услышать, как родители говорят, она наша умница, а он наш чемпион. Отлично. Но можно услышать и что-то вроде «Она наша умница, гордость класса, мы очень гордимся ею». А этот, вздыхая, ни о чем не думает, кроме спорта. Родители должны не только оценить всех детей с их разными качествами, но и стараться преодолеть разделение. В первом примере хотелось бы надеяться, чтобы родители у обоих детей развивали интеллектуальные и физические способности, а не сосредоточивались на чем-то одном. Общество предпочитает специализацию, потому что она эффективней. Пусть пекарь печет, танцор танцует, нам не нужды танцующие пекари, спасибо. Но человек обычно тем счастливее, чем полнее и разнообразнее его жизнь. Если один ребенок высокочувствительный, неравная оценка определенных качеств детей и отсутствие баланса становится серьезными проблемами. В этих случаях речь идет в большей степени о врожденном темпераменте, нежели об интересах и предпочтениях. Легко нарисовать себе картину, как ВЧР становится замечательным, умным, зрелым, отзывчивым, прекрасным ребенком, а импульсивный, слишком порывистый, нечувствительный ребенок воспринимается как проблемный. или в ИЧР, трусливый, скрытный, тихий, скованный, неудачный, а не чувствительный, храбрый, общительный, приветливый, задорный, нормальный ребенок. На самом деле оба ребенка могут что-то взять друг от друга, если родители им помогут. Скоро мы обсудим, как еще можно говорить о темпераменте, чтобы противоположности были одинаково привлекательны. Но даже если у вас есть тайные предпочтения, касающиеся темперамента, способностей, интересов, это не тот случай, когда необходима честность. Кто знает, может быть, вы и ваш менее любимый ребенок уже через полгода станете совсем другими людьми. История Жака. Я знала высокочувствительного мальчика Жака. Когда ему было пять лет, он так ревновал к своему трехлетнему, менее чувствительному брату, и так жестоко обращался с ним, что никто не хотел иметь с ним дело. Что там творилось? Его младший брат научился ходить и говорить, и на него смотрели как на полноценного члена семьи, с чьими нуждами необходимо считаться». Более того, младший брат получал много родительского внимания, потому что он был сильным, подвижным, настойчивым, нечувствительным ребенком и его влияние росло Он претендовал на вещи Жака и его пространство Он, кроме того, был крупным мальчиком и начал физически оспаривать превосходство Жака и, следовательно, получать больше внимания от отца, который видел в младшем сыне свою мечту, потенциального спортсмена Потом Жак пошел в школу и это был очень сложный для него период, особенно из-за разлуки с матерью, в то время как младший брат оставался дома, с ней. В итоге за несколько лет Жак почти превратился в воплощение ненависти. Он маниакально следил за всем, что делает его младший брат и критиковал каждое его движение. Жак сражался за равные права, требовал себе те же привилегии, что и у брата, его раздражало, если брат получал подарок или знак внимания от кого бы то ни было. Стоило родителям отвернуться, Жак бил братика, а если малыш касался Жака или чего-то, ему принадлежащего, Жак выдавал на это пространную истерическую тираду о том, как это несправедливо. Родители понимали некоторые из этих проблем и были настолько терпеливы и нежны к обоим мальчикам, насколько это возможно. Они старались уделять им равное внимание. И хотя младший по-прежнему требовал больше внимания, Жак от него не отставал, его можно было оставить одного, но только не с братом. На какое-то время Жак оказался нелюбимым ребенком. Об этом тем не менее никогда не говорили, даже между собой, во всяком случае, мне. А сейчас, спустя несколько лет, двое мальчишек, все еще младшего школьного возраста, хорошо ладят и играют друг с другом. Жак – вдумчивый, рассудительный ребенок, в нем нет ни капли злобы или агрессивности. Что произошло? Мы могли бы предположить, что Жак был одержим духом ревнивой ненависти, жертвой которого может стать любой человек, хотя взрослые лучше умеют скрывать его. А так как Жак не мог сдерживаться, для сторонних наблюдателей он превратился чуть ли не в воплощение злобы, а его очаровательный, невинный трехлетний братик-жертва стал воплощением допра, в том числе и для Жака, который еще сильнее должен был ненавидеть себя за свою ненависть к брату. Но его родители никогда не верили, что в Жаке нет ничего, кроме ненависти, оба мальчика были добры, а плохие порывы бывали у каждого, как у всех нас, младший брат, возможно, с целью самозащиты развил в себе настоящий талант рыдать и изображать жертву, чем неоднократно доставлял старшему проблемы. И при этом обоих мальчиков любили. Эта любовь вместе с повышенным вниманием и поощрениями в адрес Жака, особенно от папы, плюс взросление решили проблему. Время тоже сделало свое дело, потому что младший брат Жака подрос, с ним стало интересно играть и Жак мог учить его тому, что он прошел в школе и получать удовольствие от успехов братишки. Я хотела бы подчеркнуть в этой истории, что его родители никогда не попадались в ловушку «все или ничего». Они не считали своего сына воплощением только одного настроения или отношения и не отвергали из-за них мальчика. Как горько, если маленький ребенок, еще растущий и уязвимый, становится для родителей лишь образцом трусости, упрямства, слабости и тому подобное. Кстати, ВЧД даже сильнее, чем не ВЧД, искренне стремятся полюбить нового сиблинга, хотя никогда не следует недооценивать бессознательные чувства гнева и боли, которые неизбежны, когда место малыша в семье занимает другой. На самом деле ВЧД появление младшего, чувствительного или нет, может пойти на пользу. Младший позволяет старшему ВЧР лидировать, защищать, советовать и учить, развивать естественные склонности ВЧД, обретать уверенность в себе. И все-таки младший сиблинг может быть слишком назойливым для ВЧР, нарушать его размышления или причудливые фантазии, заходить в его комнату, трогать вещи, которые ВЧР хочет хранить на определенных местах, и так далее. В предыдущей главе мы познакомились с Ринделлым. Его младшая сестра Джинни, по словам их матери, полная ему противоположность. Джинни любит играть с другими детьми, любит общаться, может привести домой кого угодно. Ничего удивительного, что это раздражает Рен Дилла. Она заходит к нему, а он хочет, чтобы она поскорее злила. Но мы одна семья, так случается, ничего личного. Отлично сказано. Разрешение конфликтов. Детей не стоит принуждать проводить время вместе или любить друг друга, особенно если один ребёнок высокочувствительный, а другой нет. Терпимости и вежливости достаточно, и это самое главное. ВЧР могут очень ранить замечания и поддразнивания от брата или сестры, особенно если это старшие не ВЧД. Не стоит и оставлять детей самостоятельно разрешать конфликты до тех пор, пока вы не поймете, что у них уже достаточно навыков для этого. К таким навыкам относится умение слушать и говорить по очереди, понимание, когда пора взять тайм-аут, если все зашло слишком далеко, умение найти компромиссные, справедливые решения и предложить свои варианты. И даже детям, обладающим этими навыками, необходимо наблюдение взрослых, чтобы оставаться в приемлемых рамках, никаких словесных оскорблений, физических нападок, доминирования и чего бы то ни было, что могло бы причинить вред телесный или духовный. Набравшись опыта, дети смогут сами выяснять отношения. Набравшись опыта. Семейные разговоры о темпераменте. У каждого ребенка есть врожденный темперамент, не только у ВЧД. Поэтому когда речь зайдет о чувствительности, продолжите беседу обращением к темпераментам других членов семьи. Но не становитесь редукционистом, человеком, который все сводит к одной причине. Часто человек ведет себя так, а не иначе, не из-за темперамента, а из-за имеющихся у него культурных установок, условий, в которых он рос, его ролевых моделей, текущей ситуации или опыта поведения в подобных условиях. К примеру, темперамент не имеет никакого отношения к тому, что взрослые останавливаются перед красным сигналом, дарят подарки на праздники или убегают от торнадо. Не забывая об этих факторах, начните разговор с описания восьми свойств, о которых говорится в первой главе и книгах из списка источников Если ваши домашние заинтересовались темой, обратитесь к семи признакам в конце первой главы, чтобы оценить каждого, проведите тест на чувствительность и подумайте, насколько развит в каждом из вас поиск новизны, глава третья С подростком в ИЧР вы можете обсудить каждый из признаков взрослого теста на чувствительность, чтобы узнать его мнение о каждом из них и согласны ли другие с его ответами. Потом вы можете вместе составить для каждого члена семьи простую диаграмму, в которой присутствовало бы каждое свойство. Но помните, что главным оценщиком интенсивности проявления того или иного свойства должен быть сам человек. Разговор может пойти веселее, если вы будете порой оспаривать что-то, подчеркивая положительные аспекты каждого свойства, это ты-то настойчивый А помнишь, как ты не слезал с велосипеда, пока не научился на нем кататься. Будьте позитивны. Концентрируйтесь на положительных моментах обоих полюсов каждого свойства, в этом вам поможет книга Мэри Курсинки, СМ, Источники. Например, для описания высокого уровня активности вы можете использовать слово «активный» и «энергичный» вместо «дикий». На другом полюсе будет «спокойный», а не «заторможенный» или «ленивый». Для описания интенсивности эмоциональной реакции «оживленный» или «пылкий» подойдет больше, чем «несдержанный», «истеричный», «излишне драматичный». Его противоположность – мягкий, спокойный, а не вялый. И так далее. Эти позитивные характеристики отнюдь не означают, что все должны всегда наслаждаться общением с обладателем твердых взглядов, вечным заводило или восхитительно непредсказуемым человеком. Объясните, что ни чей темперамент неплох и не хорош, равно как и эмоциональные реакции человека на какое-то поведение». Наша задача – жить в гармонии с различиями, а это одна из величайших проблем, с которыми предстоит справиться человечеству и семья здесь на передовой. Наконец, вы можете подумать, а не слишком ли много терминов – Это действительно бывает слишком, если доходит до крайности или если термины превращаются в оскорбления, либо используются с иронической интонацией в споре. Моя очередь никогда не наступает, это потому что ты такой упорный учить детей не отходить от главной темы, даже упорные люди умеют делиться, поэтому упорство тут ни при чем, а обзывательство только ожесточает спор. Эти термины бывают нужны, потому что приятно, когда тебя воспринимают таким, какой ты есть. Это утверждение. Он означает, что другим важно знать, кто ты есть на самом деле, по существу и они уже заметили, и знают твои качества. Когда тема чувствительности поднимается впервые. Когда вы начинаете говорить о чувствительности в позитивном или хотя бы в нейтральном ключе, в семье или в паре, могут произойти курьезы. Все хотят быть чувствительными, поэтому вам следует начать с разъяснений, к чему вы или ваш ВЧР чувствительны, громкому шуму, резкой речи, критицизму, запахам, прикосновениям, неожиданностям и так далее. Пройдите тест. Уточните специфику. Объясните также, что это слово здесь употребляется в специальном терминологическом смысле, и что трудно придумать более удачный термин для этой особенности, который звучал бы не слишком одобрительно и не слишком уничижительно. В этом контексте «чувствительный» – это не синоним понятий «добрый», «эмпатичный», «творческий» или «проницательный». В свои лучшие времена чувствительные люди действительно демонстрируют все эти качества, а также добросовестность, духовные наклонности, интуицию и другие достоинства. Но у них нет монополии на эти качества, а в подавленном состоянии они и вовсе пропадают. Эту нейтральную особенность лучше всего описывать как одну из двух базовых стратегий выживания, первая, именуемая чувствительностью, предполагает наблюдение и размышление перед действием, вторая заставляет действовать быстро и решительно. Легко заметить, что каждая из этих стратегий приводит к успеху в одних ситуациях и к неудаче, в других Между тем часто возникает ситуация, когда чувствительному человеку в семье отводится роль человека с диагнозом. Это происходит практически бессознательно, просто все в семье соглашаются с тем, что с ним что-то не так, а с остальными все в полном порядке, как будто у каждого члена семьи нет своих недостатков. Либо ВЧР становится козлом отпущения, ведь его так легко обвинить или раскритиковать за любую неудачу, если бы она не была такой тихоней, если бы только ему понравился салют. Либо им, как Золушкой, начинают командовать все кому не лень, она такая нюня и сама виновата, раз позволяет нам строить ее. Если окружающие смогут взглянуть на чувствительность с более позитивной точки зрения, ВЧД почувствуют поддержку, и старые роли и привычки можно будет сломать. В каждой семье используется в той или иной степени кнут и пряник. Но в семье, где сила является главным инструментом взаимодействия, изменение состава властвующих может существенно повлиять на каждого члена семьи. Иногда это приводит к тому, что ВЧР оказывается на своем месте, иногда просто находится новое слабое звено Находясь внутри семьи, трудно заметить те семейные сценарии, которые я описала, но если вы подозреваете, что они могут владеть вами, есть смысл подумать о семейной консультации опытного, хорошо себя зарекомендовавшего семейного психотерапевта для небольшого толчка в нужном направлении Заключение Итак, если вы не чувствительный родитель, размышляющий о своих отношениях с ВЧД, или вы помогаете своей семье разобраться в темпераменте каждого ее члена, обсуждение чувствительности может привести к перемене, сдвигу в сторону большего равенства и уважения к каждому члену семьи. Разговор о темпераменте может стать прекрасной семейной терапией. Глава пятая. Четыре принципа воспитания счастливого в ИЧР. самооценка, меньше стыда, мудрая дисциплина и умение говорить о чувствительности. Глава открывается размышлениями о том, как повысить самооценку вашего ребенка и почему это особенно сложно с ВЧД. Затем мы поговорим о стыде, той эмоции, к которой ВЧД особенно склонны. В-третьих, вы получите новейшую информацию о том, как воспитывать ВЧД так, чтобы они учились и менялись, и при этом не ломать их. Наконец, вы научитесь разговаривать о чувствительности вашего ВЧР с родственниками, друзьями, учителями и вашим собственным ребенком. Узнаете, как помочь вашему ребенку переосмыслять любые негативные замечания, которые он слышит. Первый принцип – самооценка. Самооценка ребенка будет меняться в благоприятные и неблагоприятные периоды жизни, но базовые положительные либо отрицательные самовосприятия складываются постепенно. Когда базовые самовосприятия негативно, удачи бывают не в счет, а провалы воспринимаются как нечто заслуженное. Если вы читаете эту книгу, значит, вы серьезно настроены на то, чтобы ваш ребенок чувствовал себя хорошим и любимым и имел позитивную, устойчивую, реалистичную самооценку. Но есть ряд причин, по которым она может быть не такой надежной, как хотелось бы. Во-первых, в ИЧД необходимо направлять и воспитывать, но если вы делаете это неправильно, ребенок будет воспринимать. Ваши замечания как доказательство его порочности, помните, что я писала об Ищейке Звездочки и Колли Сэми во второй главе? ВЧД обычно стремятся соблюдать правила, и когда им говорят, что они совершили ошибку, они глубоко обдумывают все, что им сказали, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Помните, сделать все правильно с первой попытки, это суть стратегии выживания, заложенной в их генах. Слишком много критики и ВЧД решат, что лучше считать себя заведомо неправым.